А потом он опять вернулся к своим невеселым думам. Стоило прилететь каким-то людишкам с другой планеты, рассуждал знаменитый огородник. Какурфин уже никому не нужен. Вот возьму и сам съем все фрукты. Неси сюда чудо-блюдо дыню — обратился он к Гуамоку. Пусть они себе там хоть воюют, а мы с тобой пировать будем. Мудрый Филин прикатил чудо-дыню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 то отгонять птиц от огорода, но в этот час знаменитому огороднику было не до филина. Джуз привел в порядок свою тачку. Кое-где починил, кое-где помыл, нагрузил ее фруктами. — Эй, Гуамоко, хватит притворяться! — заворчал он на филина. — Я же видел, что у тебя глаз открыт. — Это ничего не значит, — ответил филин. — Я сплю. — Ну, как хочешь, тогда я один пойду. И Урфин покатил тачку.